Палуба была пустой. тот, кто ее позвал должен быть на борту или под ним. там было темно. Покажись варви я шепот Шопот Тэггер называет тебя дорожным духом. он думает что вообразил тебя. Я не буду опять разговаривать с теэггером. Врвия надеюсь, что ты не проболтаешься обо мне тегеру и ночным людям. Меня могли убить, и арка может упасть, если кто-нибудь увидит меня. текер говорил, что тебя нельзя увидеть. Шепот? Почему же ты заговорил со мной? Можно с тобой побеседовать? Я бы предпочла находиться внутри. Знаю. Варве. Мы перемещаемся со скоростью меньше скорости света. Это вообще-то... Не слишком быстро? Если объект извне сталкивается с кольцом, то его скорость в триста раз больше. Энергия больше в 9000 раз. В самом деле... Варфи была потрясена. Думала ли она, что скорость света моментальна? Свет движется гораздо быстрее звука. Ты это и сама знаешь. Сначала молния, и только потом гром. Ей даже не пришло в голову сомневаться в словах шепота. Тот, кто говорил это, действительно должен был знать, о чем говорила. «Почему нельзя двигаться быстрее звука? Мы что, когда не сможем слышать друг друга?» «Это скорость звука в воздухе. Если мы двигаемся в воздухе, звук движется вместе с нами а -а -а. «Не бойся!» Воздушные сани двигаются в определенном направлении, а потом мягко приземлятся. — Почему вы мне это рассказываете? — опять спросила Варвия. — Ты не будешь бояться, если поймешь, что происходит. Конечно, может случиться всякое, но только не с воздушными санями. Они движутся по невидимому углублению с использованием принципа магнитных полей. Они не могут сбиться с пути. Принцип чего Я объясню тебе, что такое магнетизм, гравитация, инерция. Инерция – сила, которая тянет тебя в сторону, противоположную движению кольца, в то время как гравитация не дает тебе двинуться к Солнцу. А правда то, что говорят ночные люди, будто бы арка – это кольцо? Да. Гравитация является для тебя практически незаметной силой, но именно она удерживает солнце, позволяя ему светить. Магниты дают возможность управлять солнечной поверхностью, защищая арку от падающих извне предметов. Я смогу рассказать тебе больше, если ты придешь днем. Почему? Вы с Тегером напуганы. Если ты понимаешь, что здесь происходит, твой страх уйдет. А если ты не будешь бояться, то и Тегер перестанет испытывать страх. Теггер. Варвия оглянулась по сторонам. Теггер, должно быть, страдает от голода. Не находя пойманного крикуна, она отправилась опять к их жилищам, глядя под ноги в поисках добычи. Близко, к скорости звука. Сколько же это в днях ходьбы! Выскочившего крикуна, после того, как она пошевелила палкой в отверстие, Варвия спрятала в одежде и поднялась в помещение но голос больше не остановил ее. Глава 22. Сеть. Ловушка. Горячая исследовательская игла, 2893 год нашей эры. Гроб. Лоис попытался откинуть крышку. Крышка не поддалась. Тогда он согнул ноги в коленях, затем резко двинул их вверх и так несколько раз, пока крышка не приоткрылась. Вывалившись на пол... Несколько раз перевернулся и сел на корточки. Интересно, что происходило, пока он пребывал в этой коробке? Самым странным в его пробуждении были ощущения. В двадцатилетнем возрасте Луис и десяток его приятелей изучали древние боевые искусства. Некоторые бросили заниматься. Довольно скоро Луис поиграл, поборолся десять месяцев. Потом выдохся. И вот по прошествии двух сотен лет у него не было ощущения, какое бывает после сна или по окончании операции. Скорее, это напоминало ощущение воина, изучившего ушу и знающего, что может победить. Энергия переполняла Луиса, и кровь была насыщена адреналином. Здорово. Подать их сюда. Движение. Он повернулся вокруг но схватил руками пустоту. За передней стеной, так далеко, что детали было не разглядеть, с двух сторон, каменистой, пересеченной местности, были видны проблесковые огни. Игла, должно быть, двигалась, как сверхзвуковой космический корабль над уровнем Земли. Изображение было направлено к капитанской каюте. Только картина. Ни один из этих огромных утесов не собирался превращать его в желе. Черные базальтовые стены по сторонам и отсек спускаемого аппарата позади Луиса были абсолютно неподвижны. В кубике экипажа, расположенном впереди по правому борту, Луис толкнул какой-то предмет, оказавшийся каменным кубиком. Прежде он никогда этого здесь не видел. Грубо обработанный гранитный кубик высотой до колен Луиса выглядел вполне безобидно. Вокруг никого не было. Луис понял, почему Брэм оставил помощника в состоянии комы, прежде чем занялся им. Пробудившись в одиночестве, Гзин мог установить капканы из ограждения или вынудить кухонную гардеробную системы создать оружие. А вот почему Брэм дал возможность ему проснуться одному, Лоис понять не мог. Что так долго изучал защитник? Брэм обследовал его для... Хм... Может, Брэм уже знал, что мне вполне можно доверять? Интересно. Что теперь лучше всех спрятан попытается ему показать? Знает ли защитник, какая аппаратура для передачи изображения есть у лучше всех спрятанного? Перед Луисом ровно струилось голографическое изображение, огромное, напоминающее сосновые леса на дальнем плане. Мертвые горы впереди, кучи облаков. Все это казалось бесконечно далеким. Камера глаза паутины, установленная гулом на круизер, теперь находилась на чем-то летающем. Корабль парил на высоте не более 200 футов над землей. Скорость. Меньше скорости звука. Интересно, кто из гоминидов мог двигаться с такой скоростью? Большая часть гоминидов кольца умерла, если бы путешествовала вне пределов своей экологической зоны. Сколько у него времени, чтобы начать действовать? Луис, засунутый в ящик размером с бунгало, находящийся на глубине в несколько миль в холодной лаве, едва ли мог считать себя свободным. Трансферные диски доставят его только туда, где уже будут поджидать боссы. Луис понимал, что он исполнитель, а не разработчик. Так хорошая собака пытается угадать желание хозяина. Его переполняло ощущение молодости, но он ничего не мог сделать взять приказал он сам себе расслабься отвлекись найду мне в кухне показала подписанную экзинами картинку некоторые виды морской жизни что то чужеземное и больше ничего вернулся в исходное положение и набрал обмен веществ человека солнце земля добавил кофе с молоком и все это назвал завтраком Теперь надо подождать. Использование трансферного диска лишает его права выбора. Проверяя трансферный диск... Он приподнял диск за край, вспомнив, как это делал Брэм. Некая абстракция сменила мерцающий пейзаж. Диаграмма сетевого графика трансферного диска. Добавились еще звенья. Некоторые сетки соединились в одну... Каюты экипажей капитана были полностью изолированы, и появилось несколько других пар. Лучше все спрятанный для большего комфорта поступился некоторой секретностью. Должно быть, это заставил его сделать Брэм. Расстояние на диаграмме измерялось при помощи логарифмической шкалы. Изображение было вполне достаточным для того, чтобы отличить кубрики от кабины спускаемого аппарата.